Философия бездны Человеческое сознание находится между двумя безднами, верхней и нижней, между сверхсознанием и подсознанием. Об этом писал один из самых известных религиозных философов Николай Бердеев. Согласно его рассуждениям, отсюда нравственная раздвоенность человека, изображенная Достоевским, двоение личности. Две бездны, небо и ад. И между ними мечется человек. Ад есть состояние души бессильной выйти за свои пределы, злобное и мрачное одиночество, абсолютная неспособность любить. Ад есть замкнутость в себе мучительного мгновения, при которой внутри этого мгновения раскрывается бездна и бесконечность. Мгновение делается бесконечным временем. Бердяев утверждает, что в бесконечном времени смысл никогда не раскрывается, смысл лежит в вечности. Но между жизнью во времени и жизнью в вечности лежит бездна, через которую переход возможен только лишь путем смерти, путем ужаса разрыва. В этом мире, когда он воспринимается как замкнутый, самодостаточный и законченный, все представляется бессмысленным, потому что все тленное приходящее. То есть смерть и смертность всегда в этом мире и есть источник бессмыслицы этого мира и всего в нем происходящего. Более того, философ указывает на ошибочность оптимистической и интеллектуалистической психологии, согласно которой человек есть существо, стремящееся к блаженству и любящее себя. Достоевский гениально показал, что человек есть существо иррациональное и стремящееся к страданию, а не непременно к счастью. И это подтверждается современной психологией и психопатологией. Мазохизм и садизм глубоко присущи человеческой природе. Человек есть существо, мучающее себя и других, и испытывающее от этого мучения наслаждение. Человек совсем не стремится к счастью. Ведь такое стремление было бы беспредметным и бессодержательным. Действительно, человек стремится к предметным благам и ценностям, обладание которыми может дать счастье и блаженство. Но само счастье и блаженство не является целью. Вот почему, достигая желанных благ, человек вместо наслаждения начинает тяготиться ими. Разочарование становится неизбежным следствием любого удовлетворения. Бердеев утверждает, что когда философ или ученый открывает истину, то он стремится к самой истине, а не к счастью, хотя открытие истины может дать счастье. Когда любящий стремится к соединению с любимой женщиной, то он стремится совсем не к наслаждению и счастью, а к обладанию этой женщиной, которая представляется ему ценностью и благом. Счастье же и наслаждение могут быть лишь последствием этого обладания, как, впрочем, может быть и страдание, и мучение. И даже в большинстве случаев так и бывает. Бердеев считает, что слово «счастье» самое бессодержательное и ничего не значащее из человеческих слов. Никакого критерия и мерила счастья не существует, и никакого сравнения не может быть счастье одного человека со счастьем другого. Герберт соглашался с тем, что многие люди действительно не стремятся к счастью, мучают и калечат себя и окружающих, что для них счастье находится в непрестанных страданиях и муках. И в этом весь Достоевский. И с этим Герберт всю жизнь пытался бороться. Вопреки Бердееву, счастье представляет собой состояние человека, которое соответствует наибольшей внутренней удовлетворенности условиями своего бытия, каковы бы они ни были, полноте и осмысленности жизни, осуществлению своего человеческого призвания, самореализации, как он ее понимает. Герберт был счастлив, когда у него был приют. Он достигал моментов блаженства, растворяясь в помощи другим. Он испытывал любовь к ближним не во имя спасения, а именно во имя наслаждения самой любовью. Бердеев считает, что верховной ценностью не является счастье. Трагические этические конфликты опровергают ту ложную психологию и этику, которая видит в счастье цель человеческой жизни. Философ утверждает, что человеку внушили идею, что верховным благом и верховной целью является счастье, чтобы держать его в рабстве. Свобода и достоинство человека не позволяют видеть в счастье и удовлетворении цель и высшее благо жизни. Существует непреодолимый конфликт между свободой и счастьем. Герберт не видел этого конфликта. Для него конфликт заключался в том, что внешние и внутренние искушения стремятся вывести человека из уравновешенного состояния безусловной любви и счастья, и как бы он ни был силён, рано или поздно выводят человека из себя, заставляют пасть в пучину противоречий и бездну сомнений. Но в том и заключается великий промысел, что после каждого падения следует подниматься. Герберт соглашался с Бердеевым, что всякая жизнь в мире есть несение креста. И он должен нести крест не только свой, но и чужой крест своих ближних. И он нес, пока это было возможно, пока ближние не отвергли его. Бердеев даже утверждал, что человек должен искать для других несение креста, потому что несение креста есть просветление страдания и муки жизни. Открыв в доме приют, Герберт предлагал своим близким несение этого креста. Он верил, что это душеполезно и спасительно для них. Однако он был согласен и оградить их от этой ноши. Однако при этом сострадание, которое испытывал Герберт к людям, полнилось иллюзией, что можно освободить людей от страдания и дать людям счастье. Он не принимал страдания и боролся с ним. Он испытывал искреннюю жалость ко всем приходящим к нему. Жалость есть самое бесспорное и абсолютное, наиболее сопротивляющееся власти мира состояние человека. И если жалость находит себе мало места в этике закона и нормы, то тем хуже для нее. Блаженные, милостивые, милосердные, жалостливые. Невыносимая жалость, которую вызывают у нас глаза страждущего, есть божественное состояние в человеке. Но жалость может стать источником богоборства и богопротивления. Из жалости и сострадания к твари человек может отвергнуть Творца. Отрицание Бога из-за причинимого им страдания может иметь очень возвышенный источник. Ведь в сострадании есть переживание богооставленности твари. И вот это чувство богооставленности, в котором есть большая правда, ибо даже Иисус Христос пережил богооставленность на кресте. Это чувство может перейти в чувство богоотвержения. Из жалости к страдающей и стенающей твари человек может восстать на Творца и отвергнуть Творца. Это проблема Ивана Карамазова, терзавшая Достоевского. Переживание жалости, сострадание есть одно из самых потрясающих человеческих переживаний. Оно может захватить все человеческое существо до глубины, может привести к смерти, может привести к отрицанию и Бога, и мира, и человека. Вот почему Герберту кажется, что он добрее Бога. Вот в чем корень его конфликта с Всевышним. Но вместе с тем именно жалость есть самое сильное доказательство принадлежности человека к миру иному, миру высшему. И вот в чем Бердяев видит главный парадокс христианской этики. Любовь к ближнему, с которой неизбежно связаны жалость и сострадание, требует облегчения страданий ближнего и даже полного освобождения его от страдания. И вместе с тем, страдание нужно человеку для искупления, просветления и спасения. Нужно сочувствовать и сострадать ближнему, облегчать его страдания и вместе считать, что страдания эти являются результатом греха. И в результате этого парадокса, который, как всегда и во всем, люди склонны разрешать в сторону законническую, христиане оказываются сплошь и рядом наименее сострадательными, наименее жалостливыми людьми, вечно осуждающими ближнего, обличающими грех, за который страдания посланы, уподобляющимися утешителем, но и обличителем Иова». Человек боится за свое счастье и счастье других, ибо счастье со всех сторон подвергается опасностям. Бердяев утверждает, что если человек счастье поставил себе целью, то он обречен все время бояться. Но Герберт поставил себе целью счастье через близость к Богу, а такая близость дает ощущение абсолютного умиротворения и как раз отсутствия страха за ускользающее счастье. Ведь без воли Божьей и волос не упадет с головы. Бердяев согласен, что только притяжение божественной высоты освобождает от страха, но при том в какой-то момент появляется чувство богооставленности. Оно порождает тоску и священный ужас. Значение же тоски и священного ужаса совсем иное для нравственной и духовной жизни. Тоска подлежит преодолению, она является в пути, она обнаруживает священное недовольство человека обыденным миром и устремление к миру высшему. При том, что обыденность создает страх, перерождая ужас, вызванный потусторонней бездной, в повседневную заботу и терроризируя человека ударами судьбы и будущими карами. Опасность опошления неотвратимо подстерегает мир обыденности. В мире пошлости происходит освобождение от страха не через движение вверх а через падение вниз. Пошлость есть окончательное водворение на низинной плоскости, когда нет уже не только тоски по высшему миру и нет священного восхищения перед ним, но нет уже и страха. Гора окончательно исчезает с горизонта, есть лишь бесконечная плоскость. Пошлость закрывает трагизм и ужас жизни, и в ней обыденность, имеющая свой глубокий источник в грехе, теряет воспоминания об этом источнике. Пошлость есть совершенная удовлетворенность, довольство и даже веселье от плоскости небытия. Окончательное выбрасывание на поверхность – окончательный отрыв от всякой глубины, от ядра бытия, боязнь всякого возвращения к глубине. Пошлость и есть этот мир, окончательно забывший об ином мире и почувствовавший самодовольство. Пошлость есть потеря всякой оригинальности, определяемость жизни исключительно извне, и она стоит безмерно ниже обыденности с ее трудом, заботой и страхом. Страх, трудность и забота есть излечение от пошлости. В царстве пошлости все делается легким, трудность исчезает, но это легкость, порожденная отказом от борьбы за высшее бытие. Пошлым может стать само христианство, превратившееся в привычку. Именно этой пошлости более всего боялся Герберт. Что же касается Эльзы, надо и здесь процитировать Бердяева. Он пишет, что человек есть существо больное, раненное, дисгармоничное прежде всего потому, что оно есть существо половое, то есть разорванное, утерявшее целостность и целомудрие. Сознание нашей эпохи стоит под знаком разоблачения и познания тайны пола в человеке. Его нельзя больше скрывать. Недаром в нашу эпоху появился Разанов с одной стороны, Фрейд с другой. Проблема Пола есть основная проблема философской антропологии, и она стоит в центре новой этики. Религия это всегда лучше понимала, чем философия и наука. Аскетика связана прежде всего с Полом. Ужас перед Полом есть ужас перед жизнью и перед смертью в нашем грешном мире. Ужас от невозможности никуда от него укрыться. Ужасом пола и энергии половой полярности поражено все существо человека – его мышление и его чувства, его творчество и его нравственное сознание, не меньше, чем жизнь его организма. Человек низко падает побежденной непросветленной энергией пола, и он высоко поднимается, сублимируя эту энергию. Сосредоточенная энергия пола может быть источником творчества. Жертва Эроса, направляя энергию в другую сторону, может усилить творческую напряженность. Вслед за Достоевским и Ницше современная психология открывает, что человек есть существо, мучающее себя и других, что ему свойственны мазохизм и садизм. Бог-творец трагичен по своей природе. Он все сделал для просветления человеческой свободы в согласии со своей великой идеей о творении. Но он не желал победить заключённый в свободе потенции зла, не уничтожив свободы. Потому мир трагичен, и в нем царит зло. Трагедия всегда связана со свободой. И с трагедией мира можно примириться только потому, что есть страдание Бога. Бог разделяет судьбу своего творения. Он жертвует собой для мира и для человека. Я агнцем был, а стал бараном.